Глава 5. Горящая проводка. Профессиональное выгорание. Проблемы меняются от поколения к поколению, но человеческие качества, необходимые для их решения, остаются неизменными со дня сотворения мира. Теодор Рузвельт. Ещё недавно вы были полны энергии, вдохновения и энтузиазма. Видели перспективы, имели чёткие цели, Работа была вам в удовольствие. А сейчас вы раздражены, тащите себя в офис буквально за шиворот, и у вас появилось устойчивое желание всё бросить. Вы выгорели дотла. У людей с синдромом выгорания значительно повышен уровень гормона кортизола, адреналина в крови, особенно утреннее и вечернее время. Как гласит тибетская мудрость: если не знаешь, куда бежать, стоит ли бежать? Поэтому, чтобы лучше понять суть синдрома выгорания, давайте попробуем сравнить его с противоположным состоянием с синдромом полёта. На западе под ним подразумевают особую увлечённость той или иной деятельностью, наслаждение самим процессом, с ней связанным, колоссальное удовольствие от него и высокий уровень мотивации. Полёт идёт нормально. Возьмём, скажем, плавание. Если вы любите плавать, то, даже не ставя перед собой конкретную цель, ощущаете радость от этого процесса. То же чувствуют люди, занимаясь йогой или качая мышцы. А для меня, например, синдром полёта — это ощущение свободы от погружения под воду. Когда, зависая над дном, двигаешься вверх-вниз и вперёд-назад, как в невесомости, обретая необыкновенную лёгкость. На моих тренингах в общении с разными людьми мы выявили ещё некоторые черты этого состояния. Сильный прилив энергии, окрылённость, эмоциональная приподнятость, настроение праздника, удовольствие от чёткого алгоритма своих действий, творческий подъём, синдром полёта, по словам участников тренингов, может возникнуть во время публичного выступления, если презентация великолепно отрепетирована. или при переговорах, когда всё идёт как по сценарию, включая элемент импровизации. Или во время подготовки книги, когда теряешь в счёт времени и пишется так легко, словно новые идеи сами находят тебя. Итак, это было для сравнения. Теперь давайте определимся с самим синдромом выгорания. Дело в том, что под ним часто понимают различные кризисные и депрессивные состояния. Однако кризис всегда сопряжён с мощным стрессовым фактором. Потеря близких, развод, финансовый крах. А в случае с выгоранием внешних причин нет. Всё идёт неплохо. Есть и работа, и семья, и друзья, и хобби. Но работа не радует. Результаты те же, денег столько же, и динамика карьерного роста есть, только почему-то всё это не приносит удовлетворения. Да, при депрессии внешних причин для расстройства тоже может не быть. Тем не менее, возникает недовольство собой, тоска, тревога, вялость, апатия, плохое настроение. Но они накрывают все сферы жизни. А при синдроме выгорания касаются только работы. Протестируйте себя. Первое. Вы готовы заниматься своей работой по 10-12 часов в день? Второе. Теряете ощущение времени во время работы. Третье. Как только вы начинаете работу, ваше настроение повышается. Четвёртое. В ходе работы вы ощущаете лёгкость и прилив энергии. Пятое. Выполнение работы сопровождается переживанием её смысла. Шестое. Вы испытываете эмоциональный подъём после её окончания. 7. Вам интересно обсуждать свою работу с другими людьми. 8. Когда вам нечем заняться, ваши мысли возвращаются к работе. 9. У вас есть желание внести элемент импровизации и творчества в вашу деятельность. Если на все вопросы вы ответили нет, не исключено, что у вас синдром выгорания. Возникало ощущение крысиных бегов? Да, в будущем меня ждут результаты. Но пока изо дня в день муторная работа, неудачи, ошибки, неоправданные ожидания. Это и есть признаки профессионального выгорания. Человек находится в интеллектуальном тупике, ощущает свою несостоятельность и раздрай Если у вас от 7 до 9 баллов, то вы в состоянии драйва. Профессиональное выгорание отнюдь не редкий случай. Причинами его возникновения могут быть, во-первых, рутинная работа с повторяющимися из года в год функциями и заданиями, которые выполняются на автомате. Такой конвейер, где всё предсказуемо и однообразно, нет творческого начала, нет куража. Во-вторых, напряжённость и интенсивность труда. Отсутствие отдыха, постоянный цейтнот, сверхурочная работа по 10-12 часов в день и по выходным. Высокая ответственность, необходимость постоянно принимать решения и выкладываться больше, чем на 100%, чтобы оставаться конкурентоспособным. Как правило, синдром выгорания бывает у высокоответственных людей. которые стараются всё контролировать, достигать совершенства. И в третьих, утрата чувства новизны, потеря любого интереса к работе, она кажется бесперспективной, бессмысленной, до чёртиков надоевшей и не приносит никакой радости. У меня, скажем, синдром выгорания не раз возникал, когда каждую неделю, а то и дважды в течение нескольких месяцев я вёл тренинги. Поначалу меня радовала моя востребованность и ощущение бурлящего потока жизни. Но когда я выпадал из потока, всё чаще испытывал дискомфорт, опустошённость, неудовольствие проведёнными занятиями и общением с людьми. Чувствовал себя роботом, повторяющим одни и те же действия и фразы. Уставал от собственных повторений. но не находил в себе ни сил, ни желания импровизировать, включать креативное мышление. Ощущал бессмысленность того, что делаю, и раздражался. Да, много денег это хорошо, но драйв-то исчез. Знаю, что многим знакомо такое состояние. Среди участников моих тренингов были чиновники, творческие работники, предприниматели, Все они сходно описывали свои ощущения. Это похоже на бег по кругу. Казалось, изобрети ученый компьютер чуть сложнее. Он вполне смог бы меня заменить. Я чувствовал себя ненужным. Или у меня возникало ощущение крысиных бегов. Да, в будущем меня ждут результаты. Но пока изо дня в день рутинная работа. Неудачи, ошибки, неоправданные ожидания. Это и есть признаки профессионального выгорания. Человек находится в интеллектуальном тупике, ощущает свою несостоятельность и раздрай. Симптомы синдрома выгорания. Снижение интереса к работе и к жизни. Отдых не даёт эффекта. Сон не приносит облегчения. Апатия, приходится себя заставлять что-либо делать. Раздражение, злость, Появление цинизма, портятся отношения с людьми, ощущение напряжения, тревоги, желание всё бросить, надоело.